Глава одиннадцатая От Егора возвращаюсь домой в свою пустую квартиру. Мы с ним засиделись в кабинете до середины ночи, обсуждали возвращение жены и дочери. Сложно у них все. Времени прошло много. И в случившемся с Лизой замешаны близкие родственники Егора. Но ребята не собираются сдаваться. Спустя столько лет разлуки... Их любовь вспыхнула заново. В темноте квартиры подхожу к аквариуму. Легкая неоновая подсветка освещает мирно плавающих внутри рыбок. Осторожно ударяю кончиками пальцев по стеклу, подзывая их поближе. «Плывут». С выращиванием рыбок я справился, чтобы там моя бывшая жена не думала. «А что дальше?» Этот вопрос заставляет меня усмехнуться. «Люди не рыбки». По щелчку пальцев организовать семью себе не получится. Мысли мимо воли уплывают к Кате. За последние недели она стала для меня сущим наваждением. Хорошо, что Катя не согласилась работать дольше, чем месяц. С этим пора завязывать. Вся рабочая неделя проходит в напряженном ритме. Забывшим хозяином компании есть несколько непогашенных кредитов, с которыми нужно срочно разобраться. Приходится перераспределять активы, взять деньги из неприкосновенного запаса. К выходным я настолько вымотан, что все, чего мне хочется, это упасть на диван и пролежать на нем трупом два дня. Мысли о субботнем корпоративе вызывают раздражение. Одно хорошо. Катя все четко организовала, и мне не пришлось отвлекаться на это. Спасибо ей большое. Уговариваю себя, что вполне могу пробыть там всего несколько часов, затем уеду, оставив коллектив отрываться без начальства. В усадьбу за городом приезжаю около двух часов дня. Позволяю себе одеться неформально в джинсы и белую футболку. На входе меня встречает начальник службы безопасности. На нем была доставка коллектива до места проведения корпоратива. Стас жмет мне руку, отчитывается, указывает направление движения к огромной беседке у озера. «Почти все приехали, и только Катю я не вижу». Отмахиваюсь от назойливых мыслей о ней, заставляя себя переключиться на других девушек в нашем коллективе. «Их симпатия мне неинтересна», Но уделить внимание хотя бы формально я должен. Разливаю для девочек напитки. Сорю необременительными комплиментами. С усмешкой слежу за тем, как они тают от них. Затем отправляюсь к мужчинам, оккупировавшим мангальную зону. Там все брутальнее, напитки крепче, разговор острее, на костре жарится мясо. Мирослав Эдуардович вовремя уважительно жмет мне руку начальник планового отдела. Затем здороваются остальные. С высшим составом фирмы у меня сложились довольно неформальные отношения. Мы шутим, обсуждаем некоторые вопросы по работе. В какой-то момент поворачиваюсь в сторону входа, словно подталкивает к этому кто-то. Хочется выругаться матом. Мой внутренний компас, что на нее настроился. Катя идет к нам в компании своей стриженной подружки Лены. Обе в легких летних платьях улыбаются и что-то обсуждают. Мой взгляд фокусируется на Кате, на том, как она убирает в сторону спутанные ветром волосы, как запрокидывает голову, как плавно вышагивает по дорожке. Замечаю, что у половины мужчин в нашем коллективе На нее текут слюнки, и из-за этого испытываю сильный приступ раздражения. Хотя кому я вру? Какое раздражение? Я просто ревную. Не могу оторвать от нее взгляда. И когда наши глаза встречаются, Катя сбивается с шага. Ее подружка ловит ее за локоть и хихикает, что-то шепчет на ухо. Катя тут же отворачивается от меня, покраснев. Когда мясо готово, весь коллектив дружно собирается в беседке. Катя ожидаемо усаживается в противоположный от меня угол. Вокруг нее ни одного мужчины, и моя ревность временно затыкается. Мы едим. Я слушаю кучу разных историй из трудовой жизни нашего коллектива. Через один сыплются комплименты мне как руководителю. Я прекрасно понимаю своих подчиненных. Никто из них не хочет оказаться уволенным и искать новое место. Они в меня верят. Уверен, у меня получится не просто вернуть в фирме прежние показатели, а намного улучшить их. В планах есть расширение через пару лет. Нанятый диджей включают музыку. Девчонки оживляются, вытаскивают мужчин танцевать. Градус веселья увеличивается. Катя выскальзывает из-за стола и спускается по тропинке к реке. Танцевать ей не хочется. Я улучшаю момент и следую за ней. Отвлекаю. Застаю ее в задумчивости. Катя обнимает себя ладонями за талию, взгляд устремлен на водную гладь. «Нет», — качает головой, отворачивается. «Ездила смотреть квартиру». «Нет». «Собираешься?» Катя медлит с ответом, бросает на меня нерешительный взгляд. «Я тебе уже говорил. Это ни к чему тебя не обяжет. Подхожу к ней ближе». Ветер раздувает Катины длинные волосы, и до меня долетает ее одуряющий цветочный аромат. Озеро и летний ветерок не кстати будут кучу воспоминаний о нас. «Я воровал Катю из дома ее родителей», и привозил в похожее место. Мы целовались и болтали днями напролёт. Я сходил по Кате с ума. Ни о чем больше думать не мог. Ловлю прядь светлых волос, пропуская между пальцами. Мы так близко, но хочется еще ближе. Чем дольше я рядом с ней, тем сильнее увязаю снова. — Кать, у тебя есть кто-то? Не узнаю свой хриплый голос. «Это не твое дело, мир!» Щеки Кати вспыхивают. «Мир!» — доносится истерично сбоку. Прикрываю глаза, чтобы сдержать вспыхнувший приступ бешенства. «Почему всегда так не вовремя?» «Эва! Как она узнала, где я?» Медленно разворачиваюсь к бывшей жене, неловко идущей, по вытоптанной дорожке на высоченных каблуках. Как обычно, при полном параде. Короткое красное платье, длинные черные волосы, завязанный высокий хвост и яркий макияж. «А я тебя ищу!» – выпаливает, запыхавшись. На Катю смотрит с неприкрытым раздражением. «Я вроде не терялся!» – цыжу сквозь зубы. «Секретарша!» Не слушая меня, бывшая жена сосредотачивается на Кате. «Любая женщина рядом со мной, для нее это красная тряпка для быка». Губы Эвы брезгливо кривятся. «Мир? Это пошло! Ты не находишь?» «Идем!» – сжимаю бывшую жену за локоть и увожу подальше от Кати. «Если этого не сделать, Эва продолжит нападать». В злословие и умение задеть неугодного человека ей нет равных. И делать отнюдь не в чувствах, ею движет жадность. Эва отказывается расстаться с кормушкой и всеми силами пытается к ней вернуться. Содержание в браке и выплаченные по брачному контракту суммы очень отличаются. Меня тошнит от происходящего в моей жизни. Как я докатился до такого! «Мир, не будь таким грубым!» Эва театрально всхлипывает. «Зачем приехала?» «Соскучилась!» Она преданно заглядывает мне в глаза. «Телефон ты не берешь! В офис к тебе не пускают!» «И это ни о чем тебе не говорит?» Усмехаюсь. Провожу ее мимо веселящегося народа в сторону парковки. Если честно, мне все равно, кто и что сейчас подумает о моих разборках с бывшей. «Мир, ты завел себе подстилку? Ты меня убиваешь!»